Рэй Брэдбери. Желание. Читает Марина Даринова. Снежный шепот коснулся холодного окна. Огромный дом заскрипел от порыва, неведомо откуда прилетевшего ветра. «Что?» — спросил я. И «Я ничего не сказал». За моей спиной у камина. Чарли Симмонс спокойно встряхивал попкорн в большой металлической миске. «Ни слова!» «Черт возьми, Чарли, я же слышал!» Ошеломленно я смотрел, как падающий снег укрывает далекие улицы и пустынные поля. Подходящая ночка для бледных привидений, заглядывающих в окна и бродящих вокруг дома. «Тебе померещилось!» — сказал Чарли. Померещилась, — подумал я, — может ли сама природа подать голос? Существует ли язык ночи, времени, снега? Что происходит между мглой, которая снаружи, и моей душой, находящейся здесь? Ибо там, во мраке, казалось незаметно, не освещаемая благодатным светом ни луны, ни фонаря, Садится на землю целая глубинная цивилизация. А может, это снег ложится с мягким шорохом? Или прошлое, наслоение забытых лет, нужд и отчаяния вырастают в горы тревог и, наконец, находят свой язык? Господи, Чарльз, только что могу поклясться, я слышал, как ты сказал. Что сказал? Ты сказал, загадай желание. «Я?» — он рассмеялся, но я не обернулся на его смех. Я упорно продолжал смотреть на падающий снег и рассказал Чарльзу то, что мне было суждено. «Ты произнес. Эта ночь особенная, прекрасная и загадочная. Так загадай свое самое лучшее, самое заветное, самое необычное желание, идущее от самого сердца, и оно сбудется». «Так ты сказал». «Нет». Я увидел, как его отражение в зеркале покачало головой. «Том, ты уже с полчаса стоишь, как завораженный, глядя на снегопад. Это камин в вагоне гудит. Желания не сбываются, Том». «Хотя...» Он запнулся, а потом с некоторым удивлением добавил. «Черт, ты ведь все-таки что-то слышал, да?» «Ладно». «Давай выпьем». Кукурузное потрескивание прекратилось. Чарльз налил мне вина, к которому я не притронулся. Снег все падал и падал за темным окном, словно белое облака дыхания. «Почему?» — спросил я. «Почему мне пришло в голову именно слово «желание»? Если не ты его произнес, тогда кто же?» «В самом деле», — подумал я. Что там за окном и кто такие мы? Двое писателей, поздно вечером, одни. Друг, оставшийся у меня переночевать. Два старых приятеля. Любители поболтать о всяких привидениях. Испробовавшие все обычные психологические трюки вроде столоверчения, карт второй, телепатии. Весь этот хлам, накопленный годами тесной дружбы, но пересыпанный кучей насмешек, шуток и праздных дурачеств. Но то, что сегодня происходит за окном, — думал я, — кладет конец шуткам, стирает улыбки с лица. — Этот снег, ты только взгляни, он хоронит под собой наш смех. — Почему? — переспросил Чарли у меня за спиной, попивая вино и глядя, — то на красно-зелено-голубые елочные огоньки, то на мой затылок. Почему именно желание пришло тебе в голову в такую ночь? Но ведь это ночь перед Рождеством. Через пять минут родится Христос. Зима и Христос сошлись в точке зимнего солнцестояния на одной неделе. Эта неделя, эта ночь являются доказательством того, что Земля не умрет. Зима достигла своей вершины и теперь идет на убыль, к свету. Это нечто особенное, невероятное. Да, прошептал я и вспомнил те давние времена, когда душа пещерных людей умирала с приходом осени и уходом солнца, и люди-обезьяны плакали, пока мир не пробуждался от снежного сна» пока в одно прекрасное утро солнце не вставало раньше, и снова мир был спасен еще на какое-то время. Да. Итак, Чарли словно прочел мои мысли и отпил вина. «Христос всегда считался предвестником весны, верно? Посреди самой долгой ночи в году время вдруг сделало скачок. Земля содрогнулась и породила миф. И что воскликнул этот миф?» — С Новым Годом! Ведь Новый Год — это вовсе не первое января. Это Рождество Христа. В этот самый момент, перед полуночью, его дыхание, сладкое, как цветы клевера, касается наших ноздрей. Обещая приход весны, вдохни поглубже, Томас. Тихо ты! А что, ты опять слышишь голоса? Да, я повернулся к окну. Через шестнадцать секунд наступит утро его рождения. «Когда еще?» — пронеслась у меня шальная мысль. «Как не в этот светлый, необыкновенный час загадывать желание?» «Том!» — Чарли сжал мой локоть, но мои мысли носились уже где-то далеко-далеко. «Неужели это время особое?» — думал я. Неужели святые духи бродят в такие снежные ночи и исполняют наши желания в этот странный час? Если я загадаю свое желание в тайне, вернут ли мне его старицей эта ночь, что обходит свои владения? Эти странные сны, эти седые метели? Я закрыл глаза, в горле застрял комок. Не надо! «Сказал Чарли, но желание уже трепетало на моих губах. Я не мог больше ждать. Сейчас, сейчас, — думал я. Над Вифлеемом зажглась необыкновенная звезда. «Том, — шептал Чарли, — ради всего святого. «Да, ради всего святого, — подумал я и произнес. «Вот мое желание». «Этой ночью, всего на один час!» «Нет!» — Чарли дал мне пинка, чтобы я заткнулся. «Пожалуйста, сделай так, чтобы мой отец был жив». Каминные часы пробили двенадцать раз. «Полночь!» «О, Томас!» — простонал Чарли. Его рука упала с моего плеча. «О, Том!» Порыв ветра ударил в окно. Снежная пелена точно саваном облепила стекло. И опять спала. Входная дверь с грохотом распахнулась. Снежный вихрь обрушился на нас ливнем. «Какое грустное желание!» «И оно уже исполнено!» «Исполнено?» Я резко обернулся и уставился на распахнутую Настеж дверь, зияющую, как отверстая могила. — Не ходи, Том, — сказал Чарли. Но дверь со стуком захлопнулась. Я бежал по улице. Господи, как я бежал! — Том, вернись! — затихал вдалеке голос, тонущий в снежном вихре. — О, Боже, не надо! Но в ту послеполуночную минуту Я бежал и бежал как безумный, что-то борча, приказывая сердцу продолжать биться, крови пульсировать в венах, и думал «Он, он, я знаю, где он, если мне не спослан дар, если желание исполнилось, я знаю, где он должен быть» и по всему заснеженному городу вдруг зазвенели, запели, зашумели рождественские колокола. Их звон окружал, подгонял, тянул меня вперед, и я кричал, глотая хлопья снега, охваченный своим безумным желанием. «Безумец!» — думал я. «Он же мертв! Вернись!» «А что, если он ожил всего на один час сегодня ночью?» и я к нему не приду. Я оказался за городом, без пальто и без шляпы. Но мне было жарко от бега, лицо покрылось соленой маской, которая хлопьями осыпалась от тряски при каждом шаге, пока я бежал по пустынной дороге под радостные колокольные переливы, уносимые ветром и затихавшие вдали. Вслед за ветром я завернул за угол в эту гухамань, и тут передо мной встала темная стена. Кладбище. Я остановился перед тяжелыми железными воротами, оцепенело, вглядываясь внутрь, сквозь ограду. Кладбище напоминало развалины старинного форта, взорванного несколько столетий назад. Его надгробия стояли, глубоко погребенные под снегом. Словно вновь наступил ледниковый период. Вдруг я понял. Чудес не бывает. Вдруг я понял. Этой ночью было всего лишь много вина, разговоров, глупых гаданий на кофейной гуще и еще мой беспричинный бег, если не считать моей веры, глубокой веры, что действительно что-то произошло здесь, в этом мертвом Заснеженном мире. И я был так переполнен Голым зрелищем этих нетронутых Могил и девственного Снега, что с радостью Готов был сам утонуть И умереть в нем. Я не мог вернуться в город, Не мог посмотреть В глаза Чарли, Мне стало казаться, что все это было его глубокой насмешкой, злой шуткой, результатом его сверхъестественной способности угадывать сокровенные желания другого и играть на них. Может, это он шептал у меня за спиной, манил обещаниями, подталкивал меня загадать это желание. — Господи! Я коснулся висячего замка на воротах. Что за ними? Всего лишь плоский камень с именем и датами. Родился в 1888, умер в 1957. Надпись, которую даже летом было трудно отыскать в густой заросле травы и под ворохом опавших листьев. Я опустил железную калитку и повернулся, чтобы уйти. Но в тот же миг ахнул от удивления. Из груди вырвался недоверчивый крик. Я почувствовал, что-то есть за этой стеной, рядом с маленькой заколоченной будкой сторожа. То ли это было чье-то слабое дыхание, чей-то сдавленный крик, или просто ветер донес до меня частичку тепла. Стиснув руками железные прутья, я напряженно вглядывался в темноту. Да. Он там. Еле заметный след, словно птица села на снег и побежала между торчащими из сугробов камнями. Еще чуть-чуть, и я разминулся бы с ним навсегда. Я завопил, разбежался, прыгнул. Никогда, о, никогда еще за всю мою жизнь я не прыгал так высоко. Я приземлился на той стороне, В последний раз обогрив рот кровавым криком, я с трудом пробрался к дальнему крылу сторожки. Там, во тьме укрывшись от ветра и прислонившись к стене, стоял человек с закрытыми глазами и скрещенными на груди руками. Я в ужасе уставился на него, как безумный. Я наклонился к нему, чтобы рассмотреть. Убедиться. Этот человек был мне незнаком. Он был стар. Так стар. Должно быть, я застонал от отчаяния, потому что старик поднял дрожащие веки. И когда я увидел его глаза, смотрящие на меня, я не мог сдержать крик. «Отец!» Шатаясь, я схватил его и вытащил под тусклый свет фонаря и в послеполуночный снегопад. А голос Чарли эхом доносился откуда-то издалека, из заснеженного города, умоляя. «Нет, не надо, уходи, беги, это кошмар, остановись». Стоявший передо мной человек не узнал меня. Словно огородное чучело на ветру, этот странный, но до боли знакомый призрак пытался разглядеть меня своими невидящими, бесцветными, заросшими паутиной глазами. — Кто? — казалось, вопрошал он безмолвно. Наконец ответ криком вырвался из его рта. — Ом! — он не мог выговорить «Т» но он произнес мое имя. Как человек, стоящий на краю обрыва, в страхе, что земля уйдет из-под ног и вновь не извергнет его во мрак и грязь, он вздрогнул и схватился за меня. «Ум!» Я крепко сжал его. «Он не упадет!» Сцепившись в этом страстном объятии, не в силах разъять его, мы стояли и тихо, странно покачивались, слившись воедино посреди снежного хаоса. Том! О, Том! Снова и снова отрывисто стонал он. — Отец! О, дорогой мой отец! Папа! — думал я шептал я. Старик вдруг напрягся, потому что за моим плечом он, наверное, впервые разглядел надгробие и безмолвные поля смерти. Вздох вырвался из его груди, будто желая крикнуть, что это за место. И хотя лицо его было очень старо, в тот момент, когда он вдруг понял и вспомнил, Его глаза, его щеки и рот словно увяли и стали еще старше, будто говоря, нет. Он повернулся ко мне, словно ища того, кто ответит на его вопросы, встанет на стражу его прав, кто защитит, кто повторит вслед за ним это нет. Но в глазах моих читалась холодная правда. Теперь мы оба смотрели на неясную дорожку его следов, на ощупь, петлявшую по пустынной равнине от того места, где он был похоронен много лет назад. Нет, нет, нет, нет, нет, нет! Слова как выстрелы вырывались из его гортани. Только он не мог произнести «Н». Получалась безумная череда «Яд, ед, яд, ед, яд, ед, яд, яд!» Отчаянный, испуганный, по-детски тоненький крик. Затем другой вопрос тенью промелькнул по его лицу. Я узнал это место, но почему я здесь? Он вонзил ногти в свои предплечья. Он посмотрел вниз на свою иссохшую грудь. Бог отделяет нас страшными дарами, и самый страшный из всех — это память. Он вспомнил. Напряжение постепенно спадало. Он вспомнил, как иссохло его тело, и замерло слабое биение его сердца. Вспомнил, как с грохотом захлопнулась дверь вечного мрака. Он стоял неподвижно в моих руках, под его трепещущими веками сменялись образы абсурда, теснившиеся в его голове. Должно быть, должно быть, он задал себе самый страшный вопрос. «Кто сделал это со мной?» Он поднял глаза, его взгляд уперся в меня. «Ты?» — спрашивал он. «Да» подумал я я пожелал чтобы ты ожил этой ночью ты кричали его лицо его тело и вот в полголоса прозвучал последний мучительный вопрос зачем настал мой черед отчаянного раскаяния в самом деле зачем я сделал это с ним Как я посмел желать такого страшного, такого мучительного свидания? Что мне теперь делать с этим человеком, с этим незнакомцем, с этим старым, растерянным, перепуганным ребенком? Зачем я вызвал его? Лишь для того, чтобы отправить обратно в землю, в могилу, в беспробудный кошмар? Удосужился ли я вообще задуматься? О последствиях. Грубый порыв вытолкнул меня из дома и зашвырнул на этот погост, как бездушный камень в бездушную мишень. Зачем? Этот старик, мой отец, стоял теперь, дрожа в снегу, ожидая моего безжалостного ответа. Будто снова став ребенком, я не мог выдавить ни слова. Какая-то часть меня знала ту правду, которую я не мог сказать. Мало разговаривавший с ним при жизни, я оказался еще более нем, когда он восстал из мертвых. Правда металась в моей голове, кричала каждой фиброй моей души и тела, но никак не могла сорваться с языка. Мои крики словно были заперты внутри меня. Время шло. Скоро этот час закончится. Я вот-вот упущу свой шанс сказать то, что нужно, что надо было сказать, когда он был жив и ходил по земле много-много лет назад. Где-то на другом конце сельских полей колокола пробили половину первого часа, этого рождественского утра. Христос отмерял мгновение на ветру, Время и холод, холод и время, как падающие хлопья снега, ложились на мое лицо. «Зачем — Зачем? — спрашивали отцовские глаза. — Зачем ты привел меня сюда? — Я... — начал я, но осекся, потому что его рука вдруг сжала мою. По лицу его я понял, он сам... Нашел причину. Это был и его шанс тоже. Его последний час. Чтобы сказать то, что следовало сказать, когда мне было двенадцать или четырнадцать или двадцать шесть. И неважно, что я стоял, словно набрав в рот воды. Здесь, среди падающего снега, он мог найти для себя примирение и свой путь. Его рот приоткрылся. Как трудно, как мучительно трудно было ему выдавить из себя эти старые слова. Лишь дух, внутри истлевшей плоти, еще отважно цеплялся за жизнь и ловил воздух. Он прошептал три слова, которые тут же унес ветер. «Что?» — изо всех сил прислушался я. Он крепко обнял меня, стараясь держать глаза открытыми, борясь с ночной метелью. Ему хотелось спать, но прежде его рот открылся, исторгнув прерывистый свистящий шепот. «Я юб-юб-бя!» Юп... Юп... Он замолк, задрожал. Напрягся всем телом и попытался тщетно выкрикнуть снова. «Я лю! б... я... о, отец!» — воскликнул я. «Позволь, я скажу это за тебя!» Он стоял неподвижно и ждал. «Ты пытался сказать «я люблю тебя!» «Да!» — крикнул он и, наконец, у него совсем ясно вырвалось. — О, да, о, отец! — произнес я, обезумев от печали и счастья, от радости и утраты. — О, папа! Милый папа! Я тоже тебя люблю! Мы прижались друг к другу и стояли крепко, обнявшись. Я плакал и вдруг увидел, как из этого высохшего колодца из глубины страшной плоти моего отца выдавились несколько слезинок и, задрожав, заблестели на его веках. Так был задан последний вопрос и получен последний ответ. «Зачем ты привел меня сюда? Зачем это желание?» Зачем этот дар? Зачем эта снежная ночь? Потому что нам надо было сказать при жизни, прежде чем навсегда закроется дверь, то, что мы никогда не говорили друг другу при жизни. И теперь слова были сказаны, и мы стояли, обнявшись посреди этой глуши, отец и сын, сын и отец, две части одного целого, вдруг обернувшегося радостью. Слезы на моих щеках превращались в лед. Мы долго стояли на холодном ветру под снегопадом, пока не услышали, как колокола пробили три четверти первого, а мы все стояли в снежной ночи, не говоря больше ни слова. Все было сказано, пока, наконец, не истек наш час. И над всем белым миром часы, пробившие первый час этого рождественского утра, когда новорожденный Христос лежал на чистой соломе, возвестили конец того дара, что так быстро ускользнул из наших онемевших рук. Мой отец держал меня в своих объятиях. Последний звук колокола замер вдали. Я почувствовал, как отец отступил от меня, но уже легко. Его пальцы коснулись моей щеки. Я услышал его удаляющиеся шаги по снегу. Звук его шагов замер вместе с последним плачем внутри меня. Я открыл глаза как раз вовремя, чтобы увидеть, как он идет уже метрах в ста от меня. Он обернулся, И махнул мне рукой. Завеса снега опустилась над ним. «Как смело!» — подумал я. «Идешь ты сейчас туда, старик, не жалуясь». Я зашагал в город. Я выпил с Чарли, сидя у огня. Он посмотрел на мое лицо и поднял молчаливый тост за то, что прочел на нем. Наверху меня ждала постель, похожая на огромный белый сугроб. Снегопад за моим окном простирался на тысячу миль к северу, пять тысяч миль к востоку, две тысячи миль к западу и сотни миль к югу. Снег заметал все и вся, и две цепочки следов на окраине города, одна вела в город, другая терялась среди могил. Я лежал в своей снежной постели и вспоминал лицо отца, когда он помахал мне рукой. А потом повернулся и пошел прочь. Это было лицо самого молодого, самого счастливого человека, какого я когда-либо видел. И тогда я уснул и перестал плакать.